Глава 22. Если ты силен, притворись, что слаб. Кочи был не на самой Желтой площади. Всей своей массой он ломился во дворец, тогда как несколько сородичей, да и просто отзывчивых людей старательно его оттаскивали. Однако даже их усилий явно не доставало. Борьба шла с переменным успехом, так что вождь рода волосатого человека то сползал на желтые кирпичи площади, то продавливал себя на Дворцовое подворье. Кочи не обезумел. Кочи просто был пьян. Ровно настолько, чтобы кукуха уже могла слегка поехать, но сил еще оставалось в избытке. Его пьяные вопли я услышал издалека, пока мой паланкин только колыхался по узким улочкам крыла. Уловить смысл не удавалось. Зато, вырулив на площадь и оказавшись позади вождя хулигана, я разобрал главное. «Да что он может сделать мне!» — ревел Кочи. «Слабак!» понятненько значит ко мне в гости рвется четлане утихомиривавшие вождя увидели меня заробели выпустили бузатера и даже как то в стороны подались чтобы не зацепило императорским гневом кочи же провалился в возникшую пустоту сделал пару спешных шагов выравниваясь и растерянно замер как будто отсутствие борьбы лишило его цели не спеша повернувшись пьяница увидел меня о Удивился он и развел руками, как бы говоря, а вот и он. Я молчал, не зная, что тут сказать. Мой полонкин обрастал челядью, что внушало некоторую уверенность. Кочи же, увидев, что зрительный зал полон, решил, что пора выступать. «Расфуферился!» — скорчил глумливую рожу вождь. «Думает он тут главный! Дарит! Отбирает!» Кочи явно терял нить мысли и решил себя взвинтить. «А по какому праву? По какому праву я спрашиваю?» У него аж вены на висках вздулись. Это было более смешно, чем страшно. Но я не забывал, кем я должен быть в общих глазах. Слабаком и трусом. Так что император неуверенно заозирался в поисках поддержки. Но все вокруг были притворно послушны и старательно бездеятельны. Если сородичи Кочи пытались его как-то урезонить, то по-настоящему наехать на вождя рода не решался никто. «Но я...» — проблеял я максимально неуверенно. «Я представляю дом владыки. Я сам владыка, сам золотой змеи земли». «Чё ты змеями прикрываешься?» — оборвал меня Кочи. «Ты сам за себя говори». «Ты не можешь так разговаривать со мной?» «Могу!» — выжил из себя вождь и радостно загоготал. «Могу, представляешь!» Тут, видимо, его бунтарские мысли пошли по второму кругу, ибо дальнейшее я уже слышал. «А что ты мне сделаешь? Что? Я вот возьму весь свой род, сниму с места и уплывем мы с крыла, а? Что тогда, а? Тогда, тогда все ваши земли и новый клин в горах получат остальные пять родов». «Ах, ты гаденыш!» Коча задохнулся от возмущения, замахал кулаками и полез теперь уже на меня. Родня вождя вновь активизировалась, повисла на его руках и с новой силой начала утихомиривать патрона. Глава волосатых потерял уже всякие берега, а главное, до сих пор непонятна суть его претензий. Шаг за шагом, с трудом, вождь пробивал себе путь к владычному поланкину Но в этот момент из дворца вышла пятерка стражей во главе с Глыбой. Не спеша, уверенным шагом, они подошли ко мне и навели оружие на коче. «В яму?» — спокойно спросил генерал Глыба, но я все-таки уловил в его голосе надежду. «Хочет спровоцировать конфликт, чтобы так или иначе принудить меня опираться на стражу». «Нет, глубоко слеза, это мне не подходит. Это даже трусливому недоноску не подходит. Ну-ка подумаем, чего бы хотел трусливый император?» «Нет, достославный», — слабым голосом ответил я генералу. «Прошу тебя, сопроводи славного вождя домой» он утомился и вели стражи не пускать его во дворец до моих особых распоряжений стражники помогли родне увести коч с площади тот вяло барахтался до меня еще долго доходили обрывки его воплей и уплывем из крыла владык одного дворца носок я уже хотел смущенно опустив голову убить во дворец и зарыться в подушку но резко передумал отбросил напускной стыд и велел своим таксистам. «К храму!» Я понял, что уже жду разговоров с «Желтым червяком». Да, в наших беседах много хамства, грубости и кривляния, но удивительным образом это самые честные разговоры. Только с Богом я и могу оставаться самим собой. Бесценный дар. «Привет!» «Ну? Чего опять?» После долгой паузы раздался рык мультяшного волка. «Расскажи мне чего-нибудь». Почти по-детски попросил я. «Сказочка тебе на ночь», — хмыкнул Идл, примяв пламя факелов перед мордой. «Я тебе мать, что ли?» «В какой-то степени да», — вздохнул я. «И тебя я тоже не выбирал. Расскажи о читланах. Кто они такие? Откуда взялись?» «Ну, здрасте! У тебя же в комнате все стены этим изрисованы, в деталях!» «Кто бы мне объяснил? Какие-то человечки куда-то бегают, падают. Ничего не понятно». — Аудиоформат, значит, жаждешь. Ну-ну. Слушай же. Давно это было. Другая была жизнь. читлане тогда себя и четланами еще не называли. Жили в горах, где было холодно. Еды не хватало. Люди моиса почти не видели, бродили по горным лесам, кору гладали. решил золотой змей земли помочь беднягам. Нашел он мужа славного из рода гордого. Призвал его на великий труд служения. — Тот муж стал основателем твоего дома. Собрал он всех страдающих от невзгод людей и повел их с гор в плодородные долины. Этот путь, конечно, был непростым и нелегким, но однозначно славным. Жители долин не хотели делиться с пришлыми своими богатствами. Были стычки и даже смертоубийства случались. Но в итоге Четлане заняли земли по берегам серой воды. Вот на этих землях пришла к ним счастливая, сытная жизнь. И все это благодаря мне и твоему дому, недоносок. Ну как? «Скучновато», — честно признался я. «Тогда другая история. Сильные всегда живут на жирной земле. Слабые ютятся, где придется. Например, в горах. И здесь уже либо постепенно передохнут с голодухи, либо от отчаяния рванут на штыки. Пусть первые умрут, зато остальные доберутся до вожделенного. Самые голодные и отчаянные жители гор пошли вниз отбирать поля у тамошних жителей. Те их резали, но шли новые голодные горцы. В конце концов... Их стало так много, и они были так злы, что победили. И отчаянные, смелые, злые горцы пошли по долине серой воды, захватывая свой жирный кусок. Те же, кто не решился на риск, по-прежнему голодают в горах, дожидаясь своей степени отчаяния. — Это отсколи оживился я. — То есть Четлани и отсколи – это один народ? — Да, они были одним народом всего лет двести назад. Но разный выбор разделил их. Дальше-то рассказывать? «А, да, конечно, извини», — улыбнулся я. А дальше было брожение. Кто-то спустился до ближайших разоренных сел и на этом успокоился, а кто-то не ленился, искал. Кто-то решился на риск, и тут два варианта. Рисковые либо пропадали без следа, либо находили землю мечты. Группа родов, пока все делили клочки земли в предгорьях, отправилась вниз по серой воде. И нашла эти места. Широкая долина, густые леса, хорошая земля. «Они поселились вместе и для защиты от собратьев избрали общего вождя. Тот вождь был безродом и чтил одного бога». Идол многозначительность стих. «Он чтил желтого червяка», — радостно подхватил я. «Правильно, учитель?» «Угу. Mm -hmm. Только формулировочка хромает. В общем, все было хорошо. Крыло росло и богатело на жирной земле. Даже соседи стали слушаться тамошнего и мочату, как будто бы он был их вождь. Бехрот стал владыкой над многими». Трусливых горцев отвадили от долины, ибо самим мало. И начались счастливые годы. Я просто чувствую, что сейчас пришло время для «но». Вот именно «но». Но время шло. Ничего ужасного. Ни мора, ни лютых врагов, ни катаклизмов. Просто время. Богатство крыла угасало, а вокруг него все менялось. Новые смельчаки уходили все дальше вниз по реке. Вышли на Великую, где стали открывать богатые земли. Они шли путем дома и скоро поймут это, если уже не поняли. А в горах, в голодных и холодных горах, копятся новые отчаянные роды, которым одна судьба — умирать или идти вперед. Все меняется, все повторяется. — А ты не хочешь, чтобы все менялось? — тихо спросил я у Бога. — Опять ты, — рыкнул злочервяк, — упрощаешь все. Не меняется только то, что мертво. А вот этого я точно не хочу судьба связала меня с этим племенем они думали что эта связь приведет их к счастью как то не по божески обламывать их доверившихся тебе людей и поэтому ты меня о, -о, -о, -о, -о... я практически слышал как идол закатил глаза кто то кажется перечитал книжек про избранных будь скромнее горе император о ха ха ну ты даешь змей издал омерзительный лающий смех до отвращения высокий на фоне его обычного голоса «Опять ты, не подумав, путаешь причинно-следственные связи», — добавил Бог, проржавшись. «И, кстати, я смотрю, ты уже веришь, что сюда тебя отправил не мисс Роб, а я!» Я растерянно молчал, чем вызвал у «желтого червяка» новый приступ желчного смеха. «Уймись, Сухоруков!» — добавил он чуть более добродушно. «Ты опять не разобрался в причинно-следственных связях, но не тушуйся! Здесь витают материи чересчур высокого для твоего понимания порядка!» «Желание поболтать напрочь пропало. «Все-таки мой бог – преизрядная скотина. «Пойду я, наверное?» «Да я и не звал тебя особо!» Бездушно согласился червяк. Оставалось только молча уйти, хлопнув дверью. Жаль тяжелой в храме дверью. Одноруком у калеки даже душу не отвести. Так, в необъяснимом недовольствии, прошел остаток дня, а уже на закате ко мне на прием напросился черный хвост, спустившийся со своих агавовых промыслов. Я с радостью принял парня, Мы с ним обсудили текущие дела. Конечно, поиграли в славе перо», хвост был очень старательным, только вот играл абсолютно без азарта. Казалось, ему вообще не хотелось победить, просто стремился меня порадовать. Это неинтересно. Я глянул в окно, там совсем стемнело. «А что, дружище, не пробраться ли нам тихонечко на крышу, как в старые добрые времена?» Глаза моего тел... Хотя нет, он уже не телохранитель, а ответственный порученец. В общем, глаза хвоста радостно вспыхнули. Действительно, тайные тренировки на крыше – это то, что в свое время нас по-настоящему сблизило. Мы дождались, пока во дворце все стихнет, и тайком пробрались к секретной лестнице. Наши дубинки, имитирующие маки, по-прежнему лежали в прелой груди пальмовых листьев. Склизкие на ощупь и пахнущие грибами, но мы схватились за них с радостью. Хвост закружил вокруг меня, а потом картинный и акцентированно нанес удар прямо сверху. Я сдвинулся с линии удара, завернул наше вращение в противоположную сторону, я же левша. Хвост принялся суетливо разворачиваться, а я выстрелил серией ударов по разным этажам, коротких, хлестких. Мой помощник смог отбить только два из трех. Парень зашипел от боли, разорвал дистанцию, а затем ринулся уже совсем в иную атаку. Хищную, стремительную, хитрую. Он уже не жалел своего императора и все равно не успевал. Хвост все делал грамотно, но просто не успевал. Удары со стороны левши для него были неудобны, каждый четвертый или пятый достигал цели. А я бил раза в полтора чаще своего спарринг-партнера. И не уставал. Открытие поразило меня. Я сражаюсь лучше своего первого учителя. Заметно лучше. Конечно, я и раньше знал, что черный хвост далеко не лучший боец в крыле. Но я-то вообще однорукий инвалид без навыков боя. «Неужели это все обучение углы бы и тренировки в храме?» «Поразительно». «Но зачем ты опять в лоб лезешь?» — поморщился я, уничтожив очередную прямолинейную атаку оппонента. «Если не получается прямо, надо искать другие пути». «Какие?» «Другие. Всегда старайся обмануть врага. Если ты силен, притворись, что ты слаб». «Если ты слаб, притворись, что ты силен». Процитировал я какую-то цитатку для статуса в соцсети. «Кажется, это было из Сунзы». Хвост опустил дубину, задумавшись. «Ну ладно, еще второе», — наконец он озвучил свои думы. «Но зачем притворяться слабым, если ты силен?» «А ты представь врага. Вы оба опасны. Оба готовы убивать. Любая ошибка одного из вас может привести к смерти. И тут ты начинаешь задыхаться, словно у тебя нет сил. Или неосторожно спотыкаешься». «Он ринется в атаку», — улыбнулся порученец. «Именно». «А ты на самом деле притворялся и готов отразить ее». Он расслабился, он поспешил. И получил роковой удар. «Помнишь нашу несостоявшуюся битву с горцами?» Воин кивнул. «Скажи, могли мы там победить?» «Конечно, ведь с нами был ты и милость Золотого Змея». «Так, давай без пустословия, просто сравни силы, подумай». «Ну, не знаю. В и победа могла нам даться тяжело. У них было много дротиков, они могли многих поранить еще на подходе». Ну, хотя бы так. А теперь подумай, как можно было бы применить этот же принцип там? Извелины хвоста скрипели так, что грозили перебудить весь дворец. Споткнуться? Я постарался не закатывать глаза. Вот представь, мы пошли в атаку. Отсколе пустили в нас тучу дротиков. Мы испугались и побежали за гору. Что сделают горцы? Кинуться нас преследовать? Именно. Без ложного руководства они бросятся за трусами, нестройной толпой, поднимутся на гребень, а за ним притаился уже готовый к бою наш отряд. Мечет дротики в упор во врага, идет в атаку. Враг растянут, растерян, горцы в панике бегут, а мы гонимся за ними, вяжем пленных, грабим село». «Здорово», — замечтался воин. «А знаешь, почему это было невозможно?» «Невозможно?» Радужные замки рухнули, отскользкие села остались недограбленными. «Конечно». Вспомни наше славное воинство, как чатлане зарабели перед ополчением горцев. Если бы я им дал приказ сначала напасть, а потом устроить притворное бегство, они бы уже не остановились и бежали бы до самого крыла». «Пожалуй, что так», — вынужден был согласиться Хвост. «Все дело в управлении. В войске власть командира должна быть абсолютной, над каждым воином, и любой приказ предводителя все должны исполнять, не задумываясь. Вот тогда хитрые планы будут работать». У нас, в общем, стражи слушаются генерала Гл... Прекрасную слезу, почти на нужном уровне. Но вот остальная часть отряда делала, что хотела. А так быть не должно. Хвост переваривал услышанное. Мы уже сложили дубье и сидели на крыше, беседуя. Я мучительно черпала из своей памяти тактические и стратегические военные премудрости и щедро делился ими с помощником. Может быть, что-то там останется. Глыба был очень полезен, но при этом опасен. «Мне нужна альтернатива. Не буду спорить, черный хвост плохо подходил на такую роль. Но у меня не слишком богато с выбором. Все-таки этот парень обученный воин и, главное, безоговорочно верен мне. А остальное? Авось нарастет. Знаешь хвост? А ведь мы могли бы еще увереннее победить в той битве, если бы войско действовало совсем по-другому. Вот как мы шли по горам?» – спросил я и сам же ответил. «Как звериное стадо шли. Наугад. Без прикрытия». А ведь вперед можно было выслать охранение двух-трех надежных бойцов, которые разбираются в следах, а еще лучше даже знают эти места. Такое охранение может заранее предупредить о засаде. Они бы шли осторожно, тихо и крадучись, и первыми заметили ополчение от Сколи возле села. Заметили и сообщили предводителю. А предводитель, благодаря этому, мог придумать хитрый план. Только представь, на горке появляются наши воины но только молодые ребята, приткнувшиеся к войску из родов, человек двадцать. То есть мы притворяемся слабыми. Отсколи видят, что враг слаб, и кидаются в атаку. Наши юнцы притворным бегством заманивают их подальше от села, а там в засаде уже спрятались стражи, выскакивают из зарослей, атакуют врага. Я ознакомил хвоста с идеями разведки и резервов засад, а мой собеседник метался между восхищением и ужасом восхищением от того, насколько война может быть хитрой и эффективной, и ужасом от того, как же этого всего добиться. Ладно, пусть пока думает. Я в него зерна посеял, посмотрим, что взойдет.